Глава восьмая. Рейн — морской демон. «Врач?» — спросил я у спокойного мужчины средних лет. Его только что притащили на палубу с захваченного корабля. Пленник кивнул и огляделся. Я перевел взгляд на Анга, квартирмейстера, что его притащил. Сам Анг тяжело дышал, но выглядел довольным. Явно добыча оказалась, что надо, и никто не останется обиженным. «Кэп, он не сражался!» Но крайним никого не подпускал. По морскому закону я могу предложить тебе перейти в нашу команду, сообщил я пленнику. Врач, личность, уважаемая. Ты целитель или знахарь? Целитель, отозвался тот. Самоучка. Вы капитан этого корабля? Именно. Я махнул рукой, давая знак к рейу, мол, бросайте захваченную посудину, возвращайтесь. Послышался зычный бас-помощника. Пора было убираться отсюда вместе с добычей и заложником. «Капитан!» — снова заговорил пленник. «Я соглашусь перейти в вашу команду, если вы позволите мне вылечить всех, кто ранен». «Всех?» — чуть приподнял я бровь. Пленник кивнул. Я же поморщился. «Ох уж эти лекари с их взглядами на жизнь!» «С другой стороны, судового врача мы лишились месяца два назад». Да так до сих пор никого не подобрали подходящего, а без него бывает печально. Рэм и Ян немного разбирались в медицине, могли зашить рану или отрубить ногу, чтобы не было гангрены. Но почему-то мои ребята к такому положению дел не слишком радовались. Ну по мелочи я ещё умею кое-что снять жар, залечить лёгкие царапины, которые сами пройдут. Но на этом всё, я не целитель. А тут не просто знахарь, а целый лекарь. Среди пиратов профессия особо почитаемая и оберегаемая, да еще согласен войти в команду. «Кальмары ваши перекальмаровые! Анг, среди наших много раненых? Среди пленников? Сейчас узнаем, Кэп!» Анг свистнул, отчего откуда-то сверху свалилась оглушенная чайка. Тут же рядом возник Санни, наш Юнга. В битву я его не пустил, велев сидеть на камбузе и готовить смесь отвара чайной и рома. После боя самое то чтобы восстановить силы и на время перестать чувствовать боль, если ранен. Разузнай-ка, что там по раненым и убитым. Я продолжал разглядывать пленника, который выглядел совершенно спокойным. Точно не его корабль сейчас дымился и сверкал обломанными мечтами. Впрочем, все лекари, которых я знал, были либо такими же спокойными, либо пьяницами. Второй вариант случался, когда у них начинались сдавать нервы. А на пиратских кораблях с плохими нервами долго не проживёшь, или свои вздернут, или прибьют во время боя. Поэтому и глушили спиртное, стараясь сохранить при всём этом лекарские способности. Кеп Крей, я всё узнал. Санни буквально спрыгнул откуда-то сверху. Он ведь случился желанием показать себя. Я же старался Юнгу не кидать в заваруху. Пусть наберётся опыта, взмужает, а то ещё даже женщину не щупал. Рассказывай, Крей отвесил ему лёгкий подзатыльник. Санни привычно увернулся и затараторил. У нас двое раненых, убитых нет. А с той стороны трое раненых, остальные быстро сдались, как только узнали, кто напал. Ну да. Сопротивляться морскому демону в его родной стихии смысла мало. Всех на борт, раненых в тень остальных вдоль борта, я сейчас подойду. А сам задумался. Итак, у меня хороший улов, а самое главное заложник, которого я так долго выслеживал. Знатный ублюдок по имени Хереналевский, уроженец Аздора, мэр прибрежного города Изгры, обложивший приходившие корабли огромными налогами, а сам город Запустивший де состояние, когда воняли даже мастовые, император Аздор особого интереса к изгре не проявлял. Маленький порт на самом краю империи, налоги платит и ладно. Так что в итоге доведённые до крайности жители города скинулись и заплатили мне, чтобы мэр ещё своевременно одной из морских прогулок, отправив доктора с сопровождением к раниным, я подошёл к тем, кто выстроился вдоль борта. Там же находился и мэр. Не люблю такой тип существ, дрожащий, но при этом уверенный, что его положение обязано его же и защитить. Что ты позволяешь себе? бросил он мне в лицо. Угроза получилась так себе, учитывая, что мэр гораздо ниже и круглее. Скажем так, ему пришлось бы подпрыгивать и орать для большего эффекта. Я же просто остановился напротив него и молча начал изучать. Мэр как-то сразу заткнулся, побледнел, взгляд забегал по сторонам. Остальные выглядели не лучше. Моя слава, возможно, несколько приукрашенная, сделала своё дело. Разве вежливо, когда гости оскорбляют хозяев? Мой учтивый вопрос заставил пленников разом дёрнуться. Но верёвки крепкие, да и вид моих ребят говорил, что сопротивляться плохая идея. Хозяева могут оскорбиться. Продолжал я тем же спокойным голосом. И, ну, допустим, выбросить гостей за борт, где их поджидают зубастые местные акулы. А ещё может разыграться шторм, да мало ли опасностей поджидает в море. Ваш мэр уже не вернётся обратно в город. А вот у вас есть шанс. Я глянул на мэра, который уже не прикрыто трясся и скомандовал: "В трём его. С ним разберусь попозже, сейчас пообщаюсь со остальными". Пятеро матросов некогда в чистеньких формах, а теперь грязные, испуганные и с надеждой в глазах. Их тоже в трюм, подумав, огласил приговор. Но в другую часть корабля. Мы с ними побеседуем в тишине и спокойствии, а то, кажется, снаружи сейчас разразится шторм. Магия уже покалывала кончики пальцев. Я чувствовал море вокруг себя, чувствовал, как оно наливается грозной силой. Морские жители старались поскорее убраться подальше от места бушующего шторма. Он разразился, когда мы спустились в трюм. Мой корабль находился в тихой зоне, волны и ветер обходили его стороной, но вокруг всё грохотало и шумело, а я, в полумраке, чем только не пропахшего трюма, объяснял пленникам кое-что насчёт их спасения. Для всех яхта не выдержит шторма. Я сидел на перевёрнутом ящике, раставив ноги и гоняя между пальцами шарик морской воды. Но вот одна из лодок вполне может выбраться. На ней будете вы, а вот лодка с мэром увы затонет. Что с ранеными? спросил один из пленных, под его глазом наливался хороший синяк, но в остальном он выглядел нормально. Не ваша забота. Наша, упрямо заявил парень. Мы работали вместе, мы не оставим их просто так. Ну так и оставайся с ними, подмигнул я ему. Скажи, среди мирного населения всё ещё ходят слухи, что я приношу жертву морским богам? По его позеленевшему лицу понял, что попал в точку. Отлично, теперь надо дать надежду. Но порой я бываю снисходителен, например, часть пленников могу отпустить. Но если вы хотите присоединиться... Тишина, опущенные взгляды, неловкое молчание. У всех, кроме парня, что смел мне возразить, он смотрел прямо на меня. "Я не бросаю своих", ответил он гордо. "Ну ладно", пожал я плечами, значит, останешься здесь. А затем сказал остальным: "После шторма сядете в лодку и доберётесь до берега, но, думаю, неразумно будет говорить, что вас отпустили. Ещё и пособничество пиратам пришьют. Оно вам надо?" Я знал, что они будут молчать. Вскоре шторм утих, от яхты остались обломки, покачивающиеся на воде. Мои ребята заранее прихватили лодку с захваченного судна, которую теперь спустили на воду, а затем с шуточками и насмешками отправили её вместе с бывшими пленниками. Дальше мне их судьба была не интересна. Впрочем, как и судьба мэра. Его с минимальным запасом воды и продуктов я высадил на одном из множества крошечных необитаемых островов. Захочет выжить — на острове можно достать еду. Есть и пресная вода, но ее тоже надо постараться добыть. Марать руки об него не хотел, и дальнейшую судьбу доверил провидению. Но моя доброта не распространялась настолько далеко, чтобы оставить ему нож и огонь. Такая мразь заслуживает того, чтобы долго подыхать от голода, как замученные ими жители города. «Что тут, целитель?» Я зашёл в каюту, которая предназначалась для особо важных пленных. Мэра там не поселил, не заслужило на этого, зато отдал её раненым велев двум матросам приносить доктору всё, что надо. "Идут на поправку", послышался ответ. "Меня зовут Зумар, а вы капитан не такой, каким вас рисуют". "Юнга!" рявкнул я на Санни, который не вовремя сунул голову в каюту. "Настойку ремо мне, пусть смешает с травяным чаем". Хотелось смыть осадок после общения с мэром. Есть существа, после которых остаётся чувство, точно по тебе проползли гигантские слизни. Когда пленники окончательно встанут на ноги, спросил у Зумара. Каюта достаточно просторная, но сейчас казалась тесной. Раненые лежали на кровати, на полу в двух креслах, но выглядели гораздо лучше. Я потрепал по плечу Кана, одного из моих обордажников. Тот приоткрыл глаза и проговорил: "Кэп тебя от меня не избавишься. Закройся и выздоравливай, посоветовал я ему. Тебе рано кормить рыб, оставь это дело слабокам сухопутным крысам. Капитан, снова послышался голос Зумара. Думаю, завтра все будут в полном здравии. Раны у них пусть и глубокие, но не опасны. Кровь я остановил, не дал инфекциям проникнуть внутрь. Теперь им надо много еды и питья и сон. Я погружу их в целительный сон, после которого будут как новенькие. После того, как поедят, Крей. В каюту заглянул помощник, точно всё это время отирался неподалёку. "Да кай, о чём глот курвёшь? Женщин?" Он заткнулся, наткнувшись на мой взгляд. "Ладно, кайп, я понял, ты злой, ты воплощение морского ужаса, командуй. Когда пленники проснутся, предоставим выбор. Они могут остаться на корабле, если понравится тебе, или же высади их на ближайшем берегу." Всё крей, всё крей, мигом заворчал помощник, чем вызвал едва заметную улыбку зумара. Как пленников пугать так крей, как матросов наказывать так тоже крей, а когда бычи делить так своё нежное отношение с ангом, оставь при себе. Морской чёрт е в бок, кэп. Всё же оставил слово за собой крей, после чего быстро исчез с горизонта. Я же снова взглянул на зумара. Ты остаёшься с нами. Это утверждение, капитан? Да. Но у тебя хорошие способности целитель, ты знаешь, что делаешь, и ты не делишь людей на своих и чужих. Лечишь всех. Это моя работа, капитан. Мне всё равно, где выполнять её, лучше с вами, чем с хереном. Вы честнее, несмотря несмотря на то, что пират хмыкнул я. Не романтизируй наше дело, док. Теперь я буду называть тебя так. Почти все пираты лютые от морозки, просто я умею дружить с логикой и мозгами. Вели Санни доставить еду тебе и твоим пациентам. Уже на палубе я вдохнул морской воздух, окинул взглядом безбрежные воды. Месяц подходил к концу, пора было возвращаться на Энар. Несмотря на кучу дел в груди до сих пор Дёргала, не давал покоя побег Орлисы, она снилась мне. Я пытался во сне понять, где она находится, но лишь определил, что всё ещё на острове. Во сне Орлиса оказывалась такой же нежной и страстной, как и тогда в нашу первую ночь, но затем я просыпался и понимал, что на деле всё может обстоять по-другому, а хващная страсть у женщины сбегать не станет. Ничего, найду, и тогда мы поговорим. а заодно пойму, почему мысли о ней не отпускают. Энар показался на горизонте после двух недель пути. Я понял, что стою на палубе и жадно вглядываюсь в зеленый остров. Точно надеялся с такого расстояния вдруг увидеть рыжий отблеск волос. — Хреновая эта штука, любовь! — пробасил Рэм. Он стоял рядом и точил свой любимый тесак для мяса. Дзынь раздавалось в воздухе. И лезвие становилось всё острее, причём ко к точил не спеша, явно растягивая удовольствие. Тот -то и я смотрю, ты три раза был женат, а потом понял, что жена это как магическая граната. Если бросать, то подальше от себя. Кэ, прыжей не уйдёт. Я из яхты Херина. Чёё, кальфийский припас. Перца не захватил? Обежаешь, кэп, запасы пополнены, могу тебе сдобрить гуляш. Засуньте его себе. Я чётко назвал часть тела, куда предлагал и засунуть перец. Рэм подумал, затем просиял и сообщил, что это отличный способ пытки. На утро корабль пристал к берегу. Крэй, остаёшься здесь. Кэп, возмутился помощник. Мне баба уже мерещится. Вон даже Анк, симпатичный «Я тебе зубы в кишки вобью!» — мигом заревел квартирмейстер, у которого подобные шуточки вызывали прилив ярости. «С какой стороны вобьешь?» — не остался в долгу Крей. «Захлопнулись!» Пришлось мне рыкнуть так, что мигом воцарилась тишина. «Крей, первый дежуришь, ты!» «Анг сменит тебя вечером!» «Потерпишь, ничего у тебя не отвалится!» «Рэм, идешь со мной!» Мой путь лежал на местный рынок. Как известно, все новости и сплетни стекаются туда. «Крей, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, Рыжая тебя зацепила, сообщил Рэм. О, смотри, кэп свиные уши. Их можно поджарить под местное пиво, хорошо хрустеть будут. Я скривился, но спорить не стал. Рэм тем временем оглядывал другие прилавки, отпуская замечания. Мне же оставалось пробираться вперёд и скрипеть зубами. Порой кок просто Ньюта мим в плане болтовни. Мне кажется, он разговаривает даже во сне. Вот и нужный прилавок. Здесь лежали украшения от простеньких дешёвых цепочек до браслетов с драгоценными камнями. Капитан Рейн, торговец мигом выскочил, поклонился. Рад видеть вас, капитан. Мне нужны сведения, Крис, оборвал я его приветствие. Маленький сухонький, но с цепким взглядом, Крис всё знал, всё подмечал и выслушивал любого. Недавно прошёл слух, что рыжую девчонку видели возле деревушки в западной части острова в глубине, в районе водопада Сестры. Кстати, тут как раз сегодня парень из тех мест есть, поспрашивайте его, где он. Торговец повернул голову, оглядывая ряды и нахмурил брови. М-м, ушёл уже, похоже, ещё недавно был здесь. Ничего, он в таверне Хромова Джека остановился, загляните туда попозже, точно застанете. Как его зовут? Илай. По светлым волосам узнаете его матушка от пришлого морячка нагуляла. Долго обхаживал её, обещал забрать, но кораблик затонул, никто не спасся. А она после этого вернулась в свою деревню, а он парень толковый, в море хочет. Взяли бы его к себе. Крис бросил на меня хитрый взгляд. Я подумаю. Если приведёт меня к рыжей. Надеюсь, о проценте с вознаграждения старику не забудете. Какой же ты старик, хмыкнул я. И когда тебя обижал Только сам знаешь, плачу за достоверные факты, а твою информацию нужно проверить. Ну проверяй, проверяй. Тогда и в Шалунью загляните и в Лизетту, там слышал тоже рыжие девочки появились. Скупык ивнул в ответ и пошёл дальше. Что-то мне не понравилось и два уловимый и насмешливый огонёк в глазах торговца. И ведь чуть сё не подвело. В борделях лишь потерял время. Девки рыжие были, но крашеные, целых 7 штук. Кто-то пустил слух, что меня на рыжих потянуло и желали угодить. Только время зря потерял. К таверне Хромова Джека я добрался уже во второй половине дня, а парня видно не было. Решил перекусить, дожидаясь Рема. Его задержала рыженькая в Лизетте. Наш тролль хоть и предпочитался отечественнец, но это его чем-то зацепило. Надеюсь, не цветом волос, как у моей пропажи, мелькнула вдруг мысль. Испортившее настроение, я остервенел и измельчил мясо в своей тарелке, нарезая его на крошечные ломтики. Неспешно поглощая еду, поинтересовался у подавальщицы насчет Илая. «Так он уехал», — сообщила девка. «Давно? Еще утром что-то с торговлей не задалось. Его койка в комнате на два дня вперед оплачена. Товарищи его еще торгуют». А вот эта информация была интересной. И я насторожился, как охотник, почуевший добычу. А кто его товарищи? кратчево спросил у неё. Разговор с ними ситуацию не прояснил, они клялись, что рыжих в их селении нету, из новых людей лишь родственница из Нахарки, но она вдова. А Илай действительно сорвался обратно непонятно почему, по дешёвке распродав весь товар. Это было и впрямь странно. Если мужики выбирались на побережье поторговать, то задерживались на несколько дней. Нужно же товар с выгодой продать. Новости последние узнать, спустить часть выручки в местных питейных заведениях. Собирай команду и найди лошадей. Отдал я приказ ввалившемуся в таверну Рэму. Прогуляемся.